Глава 86. Потребности мажоров. Восьмое место. Команда «Абсолютный ноль». Это самая сильная команда, которую когда-либо посылала Федерация Ледных Облаков на подобные соревнования. Данная страна отличилась стремительным экономическим ростом в это десятилетие, но вот на военном поприще у нее шло не все так радужно. Именно поэтому она намерена изменить такое положение вещей. Командир команды Айджиньян. От Федерации Ледных Облаков будет выступать три команды, Ай-Джен Ян возглавил команду Абсолютный Ноль, в состав которой вошло сразу два мастера земного ранга, и этого оказалось достаточно, чтобы она попала в топ-10. Девятое место. Команда рыцари Мрака. Лучшая команда из Империи Мрака. За последние несколько лет данная Империя достигла апогея своего развития. И даже в сравнении с Абиданом и Монорасом, она отличается своей агрессивностью и ожесточенной борьбой за власть. Также люди этой страны достаточно коварны, поэтому их тень присутствует практически в каждом событии, обсуждаемом на международной арене. Команда рыцарей Мрака не была создана наспех перед соревнованиями, она корнями уходит в Академию Мрака и является ее сильнейшей командой. Военные лагерь подобен железу, а солдаты подобны потоку. В Империи Мрака военной академии наполовину военизируются, Поэтому КМП считает, что у них самые жестокие условия для становления высшими офицерами, процент отсеивания слишком велик. Команда рыцари Мрака», происходящая из лучшей военной академии «Империи Мрака», уже обладает неплохим стажем. Командир команды «Гонзалес», прозвище «Дьявол», 30 лет, пребывает на пике военной славы. «Империя Мрака» под другим углом смотрит на участие в SIG. Стоит упомянуть, что эта команда впервые участвует в этом турнире, Однако раньше она участвовала в масштабных учениях отрядов специального назначения между странами КМП, и все члены команды не только успешно прошли до самого конца этих учений, но и получили хвалебные отзывы. О высшей академии X Роберт Банти был известен как неплохой разведчик с очень подходящей для своей специальности способностью X. Но член клана Банти поступил в высшую академию X лишь по той причине, что не смог выдержать жестокие условия обучения в Академии мрака своей страны. Десятое место. Команда Лучезарная. Происхождение Империя Версаль, которая является великой державой уровня Империи Аслан. Пусть в ней не правит непосредственно императорский род, она всё равно является экономически развитым и научно продвинутым государством. А еще в этой стране очень любят искусство. Командир команды Мароро. 33 года. Среди десяти сильнейших команд этот капитан самый старый, и его уж точно не назовешь студентом. Он один из тех, для кого сделали исключение и включили в список великовозрастных участников. В Императорской военной академии Версале он занимает должность ассистента. Мороро находится на 319 месте в рейтинге обладателей способностей X и обладает богатым военным опытом, а также прекрасными командирскими качествами. Это 10 команд, которых организаторы SIG посчитали сильнейшими. Тем не менее, это еще ничего не значит. Если бы этот список составляли ориентируясь лишь на реальную силу, то Абидан, Аслан и даже Высшая Академия X получили бы по два места. Тот же акцент явно был сделан на том, чтобы дать шанс большему количеству разных команд. Даже высокомерная империя Аслан и та не смогла добавить сюда еще одну свою команду. Разумеется, сила также имеет значение. Во всяком случае, чтобы попасть в этот список, в команде должен быть хотя бы один земной ранг. Да и все остальные позиции не должны быть слабыми. Но... Саламандры, увидев список, почувствовали себя так, словно им тяжело перенести мороз на вершине. Ван Джин высказал свои подозрения, что организаторы SIG сделали это намеренно. Может, Коша не продумывала это до такой степени, однако это не значит, что у нее не было таких мыслей. С другой стороны, у канцлера вряд ли найдется время для того, чтобы заниматься подобными пустяками. Команда «Саламандр» на первом месте. Даже Джан-шан не смел выпендриваться из-за этого. Ведь даже самому глупому человеку будет понятно, что первое положение в рейтинге перед соревнованиями чревато тем, что ты станешь главной целью для всех. К счастью, они прошли через второй сезон соревнования королей и много чему научились. Во всяком случае, даже Джан-Шан понял, что иногда лучше не выделываться. Ван Джан не стал переживать насчет их положения в списке, с какой бы целью это ни делалось, их задача все та же: показать себя на соревнованиях. Вдруг его Скайлинг завибрировал. Это был Муфанчунь. Он заодно с Бучером. Старина Му, неужели ты тоже решил меня посватать? Бучер должен был тебе все рассказывать. Да я и не специально. Просто подумал, что это такая прекрасная возможность. Ты сейчас как раз в Аслане. Вы оба молодые люди, у которых найдется множество общих тем для разговоров. Девушка настоящая красотка, культурная и образованная, да и происхождение, хотя мы не акцентируем на это внимание, Но всё же неплохо, когда человек из хорошей семьи. Ее клан управляет самой крупной транспортной корпорацией. Ты, наверное, слышал о Galaxy H.U.? Весело протараторил Му Фэн Чунь. Ван Джен почувствовал себя беспомощным. Неужели все люди, достигшие преклонного возраста, заделываются сватами? Кто ж не знал о корпорации Galaxy H.U.? Они настоящие финансовые магнаты международного уровня. Даже название этой организации начинается со слов Galaxy. Конечно, это не верх крутости. Однако определенный смысл в этом есть. К тому же за международными транспортными и строительными корпорациями всегда стоят государства с большой военной мощностью. Если бы транспортировкой и строительством занимались обычные люди, то тогда бы пираты быстро распустили руки. Корпорация H.U. являлась показательным примером высокой эффективности и находчивости. Успех ее развития базировался на транспортном строительстве, из-за чего они коснулись каждой сферы бизнеса. Эта корпорация является визитной карточкой Империи Аслан и известна во всем КМП. Если сравнивать, то корпорация он намного меньше, однако Ван Джин не принижал своих достоинств. Ведь то, что дети богатых клонов получают с самого рождения, было заработано и моего друзьями непосильным трудом. «Старик Мо, это... Если они понравились такой прекрасной девушке, тогда не вини меня в том, что я вас опозорил!» «Что за чушь? Когда это ты стал таким скромным? Меня не обманешь!» «Я же знаю, что ты настоящий джентльмен, и остальным до тебя еще далеко. Вот, я отправил информацию о девушке. Скромная нежная особа, взгляни и не смею прикрываться своими соревнованиями!» Ванжино даже пот выступил на лбу. Это не старики, а хитрые лисы. У него с самого начала не было даже шанса дать им отпор. Ну и ладно, черт с ним. Надо так надо, чего уж там. К тому же он все таки обещал. Но я не усясу этому толстяку, Лучше уж делать все как следует. Ведь он ради этого дела даже на такое согласился. Янсиасу мачно чихнул. Кто там его вспоминает? У него пока все шло как по маслу. За короткое время удалось привлечь огромное количество инвестиций. Изначально было глухо и пусто, а теперь вот нет отбоя от желающих. Но Янсиасу не сильно влезал в это дело. На праймеризе ответственным за него оказался выбран Джаспер. Джаспер и Габриэль, казалось, уже были выжжены как изнутри, так и снаружи. Тем не менее, эти двое не переставали радоваться. Джаспер уже более или менее привык к тому, что янь постоянно превращает поражение в победы, а вот Габриэль только испробовал вкус настоящего чуда. «Джаспер, я до сих пор в шоке от того, что у нас получилось сотворить нечто подобное». Габриэль большими глотками осушил напиток в комнате отдыха. «А я уже ничему не удивляюсь. Кстати, как тебя встретили дома?» Расхвалили, словно первый распустившийся цветок. <смех> Есть немного. Во всяком случае, теперь я пользуюсь уважением. Ты же знаешь, что мы не нуждаемся в деньгах. Да и в общем-то не амбициозны. Денег больше, денег меньше, без разницы. Однако это чувство чертово дери такое приятное. Раньше дома на меня смотрели словно на вечного ребенка, бездельника, а теперь на меня делают ставки. Помнишь, я рассказывал, что мой отец, когда ругается, никогда не повторяется. «А в этот раз он меня так долго нахваливал, что я даже устал слушать!» Габриэль в глубине души был очень доволен. «На самом деле детям богатых родителей всего-то нужно, что признание... признание их качеств!» «Да, понимаю. Я тоже прочувствовал это на своей шкуре, и с тех пор не могу перестать следовать за этим человеком. Знаешь, клубков и — это ведь научная верхушка человечества!» Они обладают исключительными правами в КМП, с их поддержкой безопасность нашего торгового пути станет намного выше. Я и правда не совсем понимаю всю эту организацию. Даже если каждая страна, через которую будет проходить путь, с уважением отнесется к проекту из-за поддержки этого клуба, разве пираты тоже склонят голову? Габриэль не мог в это поверить. Не глупи. Обычные пираты ни за что не набросятся на то, что так любят военные. Ну а тех, что любят бесчинствовать, не считаясь со своей жизнью... пока еще нет на нашем торговом пути. Так что не стоит переживать раньше времени».